Глава двадцать пятая. Нина. Убывающая луна висела над ледовым двором, и края ее то и дело скрывались за тучами, обещавшими снег. Из королевского дворца до Нины долетали звуки праздника. Фьорданская знать пировала и танцевала, отмечая вероломное нападение на Усальту. Где-то в дремучем лесу Брум со своими дрюскелями возносил благодарность Джелю и готовился к грядущей войне. Но для Нины война не прекращалась уже очень давно, и сегодня она собиралась нанести удар. Она уже уничтожила письма королевы Татьяны, а теперь собиралась умыкнуть единственного человека, который мог подтвердить, их существование план был простым но чудовищно рискованным сперва Нине нужно было пробраться в сектор дрюскели она не могла просто выйти из ледового двора и как ни в чем не бывало вернуться назад поэтому пришлось рассматривать вариант секретным мостом через ледяной ров вариант был не из приятных последние несколько месяцев она по большей части сидела и строила козни с этим она всегда справлялась великолепно Но сегодня ей нужна была сила и подвижность того солдата, каким она была прежде, а не изворотливость того шпиона, которым она стала теперь. А еще ей нужна была Ханна. Нине не нравилось подвергать ее риску, но пришлось признать, что будет менее подозрительно, если их поймают, пока они разгуливают вокруг ледового двора вместе, чем если ее постороннюю застанут шныряющей в одиночестве. Они оделись в костюмы для верховой езды, две девушки, отправившиеся на одну из столь любимых Ханной прогулок. Нина была несказанно рада избавиться от тяжелых юбок. Они должны были пересечь ледяной ров вместе, одевшись белые и прикрыв волосы для лучшей маскировки. Если предположить, что их не поймают на месте и не запрут в комнатах в ожидании наказания, дальше Ханна должна была поднять их на стену. «А внизу двери нет?» — спросила Нина. «Стоило, пожалуй, делать отжимания каждое утро?» «Только дрюскели знают, где она. Но это будет вовсе не сложно. Нужно будет только найти открытое окно. И способ в это окно забраться». Ханна сохраняла невозмутимость. «Я могу взять веревки с крюками из сарая у подножия Эльдер-Клока. Их обычно используют, чтобы чистить шпиль, «Милостивый Джель, тоже проделывала это раньше. Разок или два. Ханна!» Ханна пожала плечами. «В первый раз я забралась на стену, просто чтобы проверить, смогу ли попасть на крышу посольского сектора. А во второй раз...» Ханна виновато поморщилась. «Я, может быть, просто хотела сходить на рыночную площадь сама по себе. А в третий...» «Ты сказала два раза. В бухту приплыли киты». «Я что, должна была пропустить это?» Нина рассмеялась. Хотя мысли о том, что Ханна устраивала сумасбродные побеги из ледового двора, оставляли тяжелые чувства. Если Ханна примет чье-нибудь предложение на исходе праздника сердцевины, она окажется запертой здесь навсегда. Но сейчас мне не надо было сосредоточиться на Магнусе Апьере. Переход через ледяной ров дался им нелегко, и, несмотря на теплые сапоги, Ноги Нина окоченели к тому моменту, как они выбрались на тонкую полоску берега у сектора Дрюскелей. Потребовалось несколько попыток, чтобы зацепить крюк за что-нибудь, но спустя считанные секунды Ханна уже взлетала вверх по веревке, словно белка. «В самом-то деле», — пробурчала Нина себе под нос, «могла бы хоть вид сделать, что это нелегко, чтобы пощадить мое самолюбие». Как только Ханна оказалась на крыше, Она принялась стянуть веревку, пока Нина карабкалась с благодарностью, встречая каждый узел и петлю, что они завязали на веревке. Теперь им предстояло преодолеть промежуток, разделявший стену и то самое здание, в котором находилась столовая и кабинет Брома. Нина постаралась не думать о том, на какой высоте от земли находится, и принялась вспоминать свой план. За спиной у нее болтался узел с одеждой, которую они стащили из гардероба самого Брома. Это был не лучший ход, но Брум большую часть времени носил мундир, а им нужно было чем-то заменить лохмотье Апьера. Как только она освободит Апьера, она поможет ему перебраться через ров и отведет сады. а Затем он пересечет мост в компании остальных гуляк, расходящихся по домам, и попадет прямо в объятия Рингса. До его ухода Ханна перекроит ему лицо. Его сходство с Николаем было слишком опасным. и Нина не хотела, чтобы оружие такой силы оказалось в руках у неподходящих людей. Наконец Нина добралась до другой стороны промежутка и плюхнулась на крышу сектора Дрюскелей. Ханна убедилась, что веревка прочно закреплена на одной из дымовых труб, а затем обмотала ее вокруг пояса Нины. Готово? спросила она. Нина стиснула веревку. Быть спущенной, как мешок с мукой в логово зловещих охотников на ведьм Это была твоя идея. Мы все еще можем повернуть назад. Не сомневайся в решениях мешка с мукой. Мешок с мукой умен не по годам. Ханна закатила глаза и уперлась ногами в край крыши, а Нина шагнула в пустоту. Ханна крякнула, но веревку не выпустила, а затем стала медленно спускать Нину вниз. Первые два окна, которые она нащупала, оказались крепко заперты, а вот третье. Поддалось, и она ввалилась внутрь, с глухим стуком рухнув на покрытый ковром пол. Она оказалась на лестнице. Сначала она потеряла ориентацию, но потом спустилась на этаж и вскоре уже стояла у двери в кабинет Брума. На этот раз ключа у нее не было. Слишком рискованно было воровать его снова, поэтому она решила просто взломать замок. К ее стыду это заняло у нее довольно много времени. Ей показалось, что она слышит над духом смех Каза Брекера. «Заткнись, Брекер. Поговорим, когда ты наконец-то подстрижешься по-человечески!» Хотя, может быть, он уже подстригся. Она надеялась на это хотя бы ради Энеш. Нина точно не знала, все ли Дрюскели ушли в лес или кого-то оставили здесь. И не собиралась это выяснять. Она пошла прямо к двери, ведущей в камеру Апьера, заранее приложив палец к губам, чтобы призвать его хранить молчание. Камера оказалась пустой и безупречно чистой. На мгновение Нину охватил жуткий страх, что она все это выдумала и что никакого Апьера здесь вовсе не было. Я знаю, что я видела. Так где же он был? Неужели его куда-то перевели после пропажи писем? Нет, если бы Брум узнал о пропавших письмах, Он бы усилил охрану сектора. И он ни за что не убил бы у Пьера. Фьорданцы не стали бы разбрасываться такими козырьми. Нужно было выяснить, куда его перевели. И времени у нее было немного. Нина пролистала документы на столе Брума, следя за тем, чтобы все оставалось на своих местах. Здесь должен быть какой-нибудь приказ о переводе. Переписка на тему нового места заключения столь ценного пленника. Она видела обычные планы, И карты, и какой-то набросок из пересекающихся парабол рядом с длинными строками уравнений. Оружие. Подпись сверху гласила «Хайфетла». Певчья птичка. Там же были модели нового шлема, что-то вроде модификации винтовки, морское судно. Нина колебалась. Карты, планы, еще больше трагедии на подходе. Если бы только она поняла, какие цели увидела тогда на столе Брума, она смогла бы предупредить Зою, короля Николая, о грядущем ударе. Она могла бы спасти сотни жизней. Но если она украдет эти планы, Брум поймет, что кто-то побывал в его кабинете. Была большая вероятность, что агенты Рингса в Ледовом дворе будут скомпрометированы, не успев осуществить все задуманные планы, да и Ханна окажется в серьезной опасности. Нина решила сообщить обо всем, что запомнит, связным рингсы, но пока нужно было сосредоточиться. Времени у нее было немного, и потратить его следовало на поиски Магнуса Апьера. И тут она заметила странное слово. «Рефедер», «старый лес. Нина пробежала глазами по листу, и это оказалось вовсе не приказ о переводе. Это был отчет о побеге. Магнуса Апьеру, удалось каким-то чудом выбраться из своей камеры, из сектора Дрюскелли и, наконец, из Ледового двора и прихватить письма королевы Татьяны с собой. Что ж, спасибо, что взял вину на себя Магнус. Следующая строчка отчета заставила желудок Нины сделать кульбит. Кусок чего-то похожего на заостренную кость был найден в замочной скважине двери в камеру Магнуса Апьера. Нина вспомнила, как он хватал ее за руки, умоляя освободить его. Она-то решила, что это отчаяние. А похоже, все это было лишь притворством. Неужели Магнус Апьер, самый ценный и важный пленник во фьорде, действительно сбежал из ледового двора? Изворотливый мерзавец. Вот уж точно старый лис. Он стащил один из ее костяных дротиков и использовал его, чтобы взломать замок своей клетки. Если бы ей понадобились еще какие-нибудь доказательства того, что Апьер — отец Николай, то они были налицо. И где же он был теперь? Нина не знала и не имела возможности выяснить. Нужно связаться с Ринксой и передать эти сведения в Равку. На данный момент она больше ничего не могла сделать. В отчете звучали предположения, что он мог вернуться в свой дом к северу от Джерхольма, чтобы встретиться с дочерью, или Вейлинг, где были пришвартованы некоторые его корабли. Отчет утверждал, что у него нет никаких средств. Он не мог купить билет на корабль, он не мог рассчитывать, что ему удастся пересечь границу с Равкой, повторный захват цели, как утверждалось в отчете, был лишь вопросом времени. Нина задумалась. Магнус О'Пьер не принадлежал к аристократам. Он всего добился сам, став корабельным магнатом с наработанными за годы жизни связями и знакомствами, а также налаженной сетью производства парусных судов. А еще он был отцом Николая Ланцова. Возможно, у него не было денег, но раз он сумел выбраться из ледового двора, на отсутствие изобретательности ему явно жаловаться не приходилось. Звук, донесшийся со двора внизу, положил конец Ниняным раздумьям. Ворота открывались. Неужели дрюскели вернулись так быстро? Она сунула отчет назад к документам на столе и поспешно покинула кабинет, убедившись, что дверной замок закрыт. Кабинет Брума остается в том же состоянии, в каком тот его покинул. Нина стала спускаться по лестнице, но услышала голоса внизу. Проклятие! Она кинулась назад тем же путем, каким пришла, и неслышной тенью заметалась по коридору, Дергая дверные ручки одну за другой И вознося молчаливые молитвы, чтобы хоть одна оказалась открытой И вот одна из ручек повернулась Она скользнула в комнату и прикрыла за собой дверь щелчком, который эхом раздался в ее ушах «Что ты здесь делаешь?» Она резко обернулась Перед ней стоял Йоран в своем черном мундире С яростью на лице и прищуренными в подозрении глазами Должно быть, сегодня принца охранял кто-то другой. Мысли Нины бешено, словно вспугнутые птицы, заметались в голове, вызывая панику. «Ты правда собираешься это сделать?» Она не успела даже задуматься, как губы словно сами по себе выпалили. «Командор Бром велел мне встретиться с ним здесь». Теперь она снова была милой, заламывающей пальцы и кусающей трясущиеся губы. Рука Йорана зависла над пристегнутым к поясу хлыстом. Командор ни за что бы не осквернил эти комнаты присутствием женщины. Нина поудобнее перехватила дротики в рукавах. Она не хотела убивать Йорана, но сделала бы это, появись в том нужда. Труднее всего было бы заставить его смерть выглядеть как несчастный случай. Тело его было здоровым, нетронутым смертельными недугами и хворями, Которые мог бы использовать Нининдар. Мне нечем гордиться, сказала она, и глаза ее, как по заказу, наполнились слезами. Я знаю, на что согласилась. Йоран скривился, рядом с принцем Расмусом он никогда не показывал эмоций. И теперь злость заметно изменила его лицо, превращая его в жестокого охотника на ведьм, которому и являлся. Он сказал, что вернется рано, — продолжила она, — но вместо него вернулись остальные. «Я не знаю, какую игру ты ведешь, но командор определенно об этом услышит. Он показал мне путь через ледяной ров», — сказала Нина, позволив дротиком скользнуть межпальцами. От этих слов Йора опешил. «Секрет тайного моста не был известен никому, кроме Дрюскелей. «Этого не может быть». Придется как следует прицелиться. Два дротика в уголке глаз, чтобы прошли прямо в мозг. Она сможет извлечь их перед уходом, и если повезет, сведет всю грязь и кровь к минимуму. Выглядеть будет так, словно с ним случился припадок. Нина шагнула влево, переместившись так, чтобы свет падал прямо на лицо Йорона и помогал как следует прицелиться. И застыл. «Это же мощи!» Кости, разложенные на алтарном покрове, разместились на крышке сундука с одеждой. Доска с грубо вырезанным знаком солнца была прислонена к стене. Йоррон попытался спрятать открывшуюся ей картину своим телом, но было слишком поздно. «Это алтарь?» — выдохнула Нина. «Святым? Так вот, почему ты сегодня не с принцем. Ты пришел помолиться». Йоран ничего не отрицал. Он стоял пригвожденный к месту, как животное, застывшее в предчувствии опасности. Хотя сам и наполовину не осознавал ее серьезности. Она могла убить его прямо сейчас, быстро, легко. «Чьи это Костя? Она старалась говорить как можно мягче, спокойнее, словно спрашивала, что он вчера ел на ужин, а никакую именно ересь принес в стены ледового двора. Йоран открыл рот. Она заметила, как дернулся его кадык, словно слова с боем прорывались наружу. «Алина», — просипел он, — «я... Я их в Джархольме. Я знаю, что они, скорее всего, фальшивка, но... Но они дарят тебе утешение». Люди по всей Равке, а теперь похожие по Фьорде, хранили мощи, предположительно принадлежавшие святым. Фаланги пальцев... по звонке и обрывке древних одеяний, с помощью своего дара Нина могла видеть, что кости, купленные Йораном, нечеловеческие. Она была солдатом, произнес он почти умоляюще, и спасала людей, неважно, фьорданцев или рафкианцев. «Так ты этого хочешь?» Нина подошла ближе, из коридора до нее донеслись голоса, нужно было выбираться отсюда, вылезти из окна и спуститься к рву вместе с Ханной. Но также нужно было заставить Йорана довериться ей. Если бы он рассказал Бруму о том, что она была здесь, ее песенка была бы спета. «Я хочу быть хорошим». Он покачал головой, споря с самим собой. «Солдаты нехорошие. Они верны, храбры. Он еще никогда не выглядел столь юным. Она частенько забывала, что он на самом деле всего лишь мальчишка, которому нет и семнадцати, но они могут быть и хорошими. Не мы. Тут он поднял на нее глаза, и взгляд был затравленным. Не я. Алина Старкова была не просто солдатом, сказала она очень спокойно. Она была грешом. Он зажмурился и пригнулся, словно готовился получить заслуженную, по его мнению, плеуху. «Знаю». Голос его был резким. «Я знаю, что это святотатство». «Вовсе нет». Глаза Йорана распахнулись. «Может быть, сила грешей и не походит на то, во что он нас учили верить», — продолжила она. Эти слова были сказаны Матиасом давным-давно. Они стали для нее исцеляющим бальзамом, даром, который помог ей снова встать на ноги и принять то, кем она стала. Может быть, Их сила — дар Джелли, еще одно проявление его могущества в этом мире. Нет, нет, это богохольство, это... Кто мы такие, чтобы полагать, что нам известен высший замысел? Йоран уставился на нее так, словно пытался найти правду в чертах ее лица. А командор, он знает, что ты так думаешь. Нет, призналась Нина, это неподобающе. Но я не могу запретить тебе так думать. Йоран обхватил голову руками. «Знаю. Среди твоих братьев есть еще такие, кого посещают подобные мысли?» «Да», — подтвердил Йоран. Его подбородок упрямо выпятился. «Но я не скажу тебе их имена». «А я не спрашивала. И не стану». Она не собиралась доносить на Йорана. «Зачем ей это? но после сегодняшнего провала новость о том, что поклонение святым распространяется даже в рядах тех, кого учили ненавидеть грешей, стала для нее путеводной нитью, в которую она вцепилась обеими руками. «Ты можешь помочь мне вернуться на Белый остров?» — попросила она. «Почему бы тебе не дождаться Брома, если он твой? Если ты его...» Веселье темным пузырем поднялось внутри у Нины, Эти люди легко проливали кровь и сеяли страдания, но при одной мысли об удовольствии их мозг размягчался до состояния масла. Нина схватила Йорана за руку. «Я скажу ему, что не была здесь этим вечером, что мне не удалось набраться решимости прийти. Если он узнает, что я вышла из его комнат, что осмелилась заговорить с тобой, мне придется... Мне придется рассказать о том, что я обнаружила». Йорон застыл. Меня приговорят к смерти. Я — одинокая женщина в доме могущественного мужчины. У меня нет настоящих союзников, и я сделаю все, чтобы выжить. Йоран выглядел потрясённым. Так ты не хотела становиться его шлюхой. Это слово заставило Нину ощетиниться. В это так трудно поверить. Командер Брум, он бы не стал, он бы не применил силу. а ему и не было необходимости применять ее. Он предпочитает другие виды подчинения. При этих словах выражение лица Йорона изменилось. Он знал, что это правда. Он видел, как сильно Брум любит власть. У женщины в моем положении нет права на отказ. Без щедрости командора Брума я бы пропала. И если человек вроде Ярла Брума решил поставить под удар мою репутацию... Взгляд Йорна забегал. Она видела капельки пота, выступившие у него на лбу. Он оказался на перепутье. У него больше не было уверенности в том, что хорошо и правильно. Алтарь за его спиной был тому доказательством. Он кивнул раз, словно спорил с самим собой. Затем еще. «Да», — сказал он, — «я тебе помогу». Нина почувствовала, как перехватило горло. Йоран был полон достоинства. Того, что она пыталась найти в принце Расмусе, Он не хотел быть убийцей, не хотел становиться жестоким, ненависть, излучаемая Брумом, еще не успела искорежить его до конца. Прояви немного милосердия к моему народу. Ради этого мальчика, все еще пытающегося сохранить в себе крохи доброты, она попытается. «Нам нужно идти прямо сейчас», — сказал Юрн. Он замялся только сейчас, разглядев, во что она одета. Почему на тебя костюм для верховой езды? Он велел мне, хотел наказать меня. Лицо Йорна побагровело от такого предположения. Нина сама чуть не покраснела, заявив это. Ей показалось, что голос Ханна над ухом произнес. Бесстыжие. Как ты попала в сектор? спросил он. Через тайный ход, солгала она в ответ. Йорн покачал головой, возмущенной тем. что Бром раскрыл секрет Дрюскели ради дешевой интрижки. «Я могу отвезти тебя туда же». Он убрал свой алтарь, спрятав все в одежный сундук и вышел в коридор. Мгновение спустя она услышала голоса в коридоре, и один принадлежал Йоран, кому-то что-то рассказывавшему. На секунду Нине показалось, что он подаст сигнал тревоги и сообщит о ней своим братьям, что все его сочувствие было просто уловкой. А затем он открыл дверь и поманил ее за собой. В конце коридора он поднял край гобелена, изображающего белого волка с орлом, в окровавленной пасти, и нажал на один из камней. Стена отъехала в сторону, открывая узкую, крутую лестницу, вырезанную в скале. Нина с трудом скрывала удивление, ведь предполагала, что этим путем она и пришла. Оказавшись внизу лестницы, она услышала скребущиеся звуки. Дверь открылась, выпустив порыв ледяного ветра. Отсюда ров, казалось, был полностью покрыт коркой льда, сплещущейся под ним стелой водой. Но Нина знала, что под льдом есть прозрачный стеклянный мост. Она посмотрела наверх как раз вовремя, чтобы заметить, как потрясённое лицо Ханны исчезает за краем стены и верёвка быстро скользит следом. «Отсюда я пойду одна», — сказала Нина. «Ты справишься?» «Не хочу, чтобы ты рисковал быть пойманным ради меня». На лице Йорана отразилась боль. «Он накажет тебя за то, что не дождалась, за то, что не сделала, как он велел». «Я знаю», — ответила она, опустив глаза. «Ты должна найти способ выбраться из его сетей». «Должна, но только когда ее работа будет окончена, и ни минутой раньше». «Я попытаюсь». но мне трудно оставить Ханну». Едва произнеся эти слова, она поняла, что говорит правду. Йоран замялся. «Будет лучше, если ты попросишь ее держаться подальше от принца. Он не... Он слаб. Он становится крепче, день ото дня». Йоран резко покачал головой. «Я видел множество раненых мужчин, тех, кто потерял конечности, кто всю жизнь прожил, борясь с болью или слабостью. Но они терпеливо несли свою ношу. Они пытались играть в игры, подобные тем, что так любит Расмус. Изъян не в его теле. Он в его душе. Ханна пока видела от него только хорошее. Неубедительный аргумент, особенно после того, что у нее на глазах, Расмус сделал с Йороном. Тогда на охоте он был унижен. Он уже не в первый раз так срывается. Я видел, как он шип мальчика с лошади. и заявил, что это шутка. Ребенок расколол череп об камни мостовой. Но никто и слова не сказал, потому что Расмус — принц. Может, это был несчастный случай, плохо закончившийся розыгрыш. Ниня в это верилось с трудом. Он меняется, — сказала она с надеждой, которую на самом деле не ощущала. Чем сильнее он становится, тем меньше ему нужно доказывать свою силу. Он испытывает свою новую силу. — возродил Йоран. — Ждет, пока кто-нибудь его остановит. Но ты знаешь, что никто этого не сделает. Нина поставила ногу на невидимый мост, чувствуя, как в сапоги проникает холод. Она заставила себя идти медленно, аккуратно, хотя больше всего на свете ей хотелось бежать прочь от сектора Дрюскелей и от слов Йорана, в которых было столько правды. Она поплотнее запахнула пальто, пытаясь защититься от пронизывающего ветра, Ей больше ничего не оставалось, кроме как идти вперед Ты выбрала свою дорогу и идешь по ней И надеешься, что когда-нибудь она приведет тебя домой